12 апреля 06.00. Город Севастополь, Инкерман, Глеб Рыбин Глеб не спал, хотя еще было раннее утро. Со стороны окна тянуло холодом и от стен сыростью. Он уже подумывал перебраться куда-нибудь в другое место, более приспособленное для дальнейшей жизни, но еще не решил, куда. Однозначно в том месте. Должно быть тепло, потому что постоянно кутаться в одеяло, и ждать простуды или воспаления легких не очень хотелось. А еще это черная полоса, которая началась с момента отправки первой партии живого товара на север. Юрка, уехавший в Джанкой, так и не вернулся, случилось ли с ним что, или он просто кинул своего бывшего начальника? Было непонятно? О последним думать не хотелось. Все же с юрцом они прошли и огонь и воду. Но Глеб знал, что иногда и близкие могут предавать не то что там сослуживцы или подчиненные. И такое предательство было намного больнее. Как там говорилось, жизнь как зебра, черная полоса, белая полоса, черная полоса, а потом жопа. Но что-то в последнее время лимит черных полос был превышен что нет-нет, да и подумаешь про наступление той самой, крайней точки. Глеб поудобнее лег, стараясь не тревожить раненую руку, и вновь попытался заснуть. Но сон, в отличие от дурных мыслей, так и не шел. Хреновая полоса, хреновая! Вот еще и на засаду нарвались, и товар не уберегли, и парней погубили. Сам Рыбин и еще трое его людей только чудом вырвались. Как нехорошо-то, но кто ж знал, что к тем засевшим в доме подмога подойдет? Кто ж знал? В противном случае сгореть им в той гостинице и все, а так получилось, что сам Рыбин попал в переделку. С одной стороны, противник довольно хорошо вооруженный и далеко не дилетант, если судить о его поведении во время боя. С другой, подходящие мертвяки. И это чудо, что им удалось выскользнуть. Надо было сразу уезжать, не пытаться гнаться за ними, а то в итоге все только хуже получилось. Но кто это мог быть? Кто так дерзко устроил на него засаду и засадил по самые Нидерланды? Уж не те ли товарищи, что поставили пост на звездочке? В принципе, больше некому, да и незачем. Мстить? А смысл? Парней погибших жалко, конечно, все же не чужие были». Служили вместе давно. С некоторыми весьма плотно общались даже. Но до дружбы, какой обычно описывают в книгах, не доходило. Жалко пацанов. Что тут скажешь? И семьи их остались. Жены, дети. Их теперь куда? А ведь они теперь абуза. Притом самое натуральное. Их нужно кормить, обеспечивать всем необходимым. А кому это делать? Ведь мужиков осталось четыре человека включая самого Глеба, а вот баб с детьми больше двадцати. Да упахаться можно, всю эту арабу кормить. Продать их в качестве живого товара? Свои же не поймут. Нет, поймут, конечно. Аргументы и теоретическое обоснование всегда можно привести грамотно. Да и человек такая скотина, что своя рубашка всегда ближе к телу. Никому не хочется кормить помимо своих, еще и других. Но есть одно но. При таком раскладе веры Глебу больше не будет, потому как мужики не захотят рисковать своими жизнями, зная, что если с ними что-то случится, их жен и детей продадут на невольничьем рынке. И в принципе правильно сделают. Все та же теория с рубашкой. И как быть? Послать всех к чертям собачьим и махнуть самому в поисках лучшей жизни, а вы тут разбирайтесь сами, что к чему. «Одному опасно сейчас. Хотя...» Глеб был уверен, что не пропадет и один, и не из таких передряг выбирался. Всегда шкурой чуял, где опасность и как лучше уходить от нее. Словно чуйка у него была на неприятности. Но и на старуху бывает проруха. В Любимовке чуйка подвела. Ленять, Но если линять, то куда? На материк перебраться!» На Донбас богатый углем. А значит, способный выкрутиться и наладить новую жизнь, а то и стать весьма весомым регионом. В принципе, идея неплохая. Выбрать тачку понадежней, собрать запас оружия, продовольствия и махнуть туда. Авось повезет. Глеб даже ворочиться перестал, и рука вроде как ныть стала не так сильно. Нет, боль не прошла. Но она, казалось, отступила на второй план, как только Рыбин решил, что будет уезжать. А он уже это решил и уже начал все просчитывать, да вот только как-то неприятно сосало под ложечкой. Мужчина вновь поднялся на ноги, походил немного, пытаясь понять, что его так беспокоит, выпил воды из стоящей неподалеку пластиковой бутылки. «Пленец проверить, что ли? Может, сбежать пытаются?» А и хрен с ними! Куда их теперь, если подобная партия не выгорела? Или все же попытаться их продать, а на барыш уже затариться необходимым? Да, наверное, так и надо сделать. Рыбин кивнул собственным мыслям и вновь легся на диван. И только он со спокойной душой начал засыпать, как раздались первые взрывы. Шарахнула, будь здоров, даже стекла в окнах задрожали а кое-где я сыпались, если Глебу не изменяет слух. И, судя по всему, где-то возле ворот, которые теперь никем и не охранялись, так как это делать было просто некому, не было личного состава, не баб же ставить в патруль. Черт! подскочил со своего дивана Глеб и накинул куртку, ругаясь про себя от боли, пронзившей руку до самой кости. В коридоре, ведущем на улицу, пока никого не было. Рано еще было, спали все, только дежурные псы разбрехались на улице, испугавшись взрыва. Да и то больше испуганно, чем агрессивно. Ну вот и приплыли, не подвело нутро, чует опасность, мелькнуло в голове, когда опять бабахнуло. А навстречу, на ходу натягивая штаны, выскочил пузатый Левкин, бывший опер. «Глеб Викторович, что это?» «Взрыв, идиот!» — рявкнул Рыбин, размашисто шагая по коридору. — Напали на нас! — Кто? — абсолютно по-идиотски выпучил глаза Левкин. — Пойди и проверь! Уазик мой на ходу! Рыбин быстро пролетел мимо выскочивших в коридор всполошенных женщин, испуганно вздрагивающих при каждом взрыве, и направился в сторону оружейки. Да-да, а зачем вам? — Чтоб ты спрашивал, где все остальные! «Бегом за оружием! Хотя...» Рыбин резко остановился и, выхватив из подмышечной кобуры свой табельный ПМ, с которым никогда не расставался, дважды нажал на спусковой крючок. Левкин, как вскинул в удивлении брови, так и завалился на кафельный пол, зияя входным отверстием прямиком посреди них. Рыбин все же не хотел, чтобы оживший мертвяк разгуливал по зданию где были практически беззащитные женщины и дети. Но не зверь же он, в конце концов. И не беда, что еще несколько минут назад он всерьез раздумывал этих самых женщин продать в рабство. «И где эти столопы? зло прошипел Рыбин. «Хоть одна сволочь отстреливаться будет, или уже все с лапками в гору стоят!» На улице наконец послышались выстрелы, — Значит, все же оставшиеся мужики, Димон с Виталькой, вступили в бой. Ну — Ну-ну, воюй, дурачок, получишь значок! Глеб быстро бросал в приготовленную сумку все, до чего мог дотянуться. Патроны от пистолета, калаш и запасной цинк к нему. Стрельба уже практически утихла. Быстро парни сдулись. О, бабы визжат! Значит, уже в здании. Скоро здесь будут. Рыбин тихонько прикрыл дверь, ведущую в вооруженную комнату, и выскользнул в коридор, на ходу разрабатывая план отхода. Машиной прорываться глупо. Если вырвешься за территорию, то там уже нагонят и расстреляют к ядрине Феня. В одиночку и за из и за стрелка трудновато. Да какое там трудновато? Нереально. Значит придется шуровать на своих двоих. Опасно, конечно, но Рыбин не был бы сам собой, если бы не планировал все заранее и досконально. Он не был наивным человеком и прекрасно понимал, что подобная ситуация могла произойти, поэтому у него существовал схрон в одном из гаражей неподалеку от винзавода, где находилась его уже бывшая база. Теперь дело только за тем, когда до этих самых гаражей добраться... Через подсобное помещение на задний двор, а там через забор и лесом гаражному кооперативу придется побегать. Услышав гулкие шаги, Глеб нырнул в подвернувшуюся нишу, образованную из небольшого тамбура с тремя дверьми. Пистолет тут же был наготове, но стрельбой привлекать внимание вовсе не хотелось. Сейчас наоборот нужно было быть как можно тише и незаметнее. Пистолет. Пришлось спрятать обратно в кобуру. Шума от него, будь здоров. Но вот именно сейчас и мог пригодиться подаренный некогда мужиками охотничий нож. Массивный, острый, с удобной рукоятью и жолобом кровостоком. Мимо укрытия, где притаился Рыбин, весьма беспечно протопал совсем молодой пацан. Еще подростковые прыщи не сошли. Но Рыбин уже знал, что придется делать. Аккуратно выглянув из укрытия и убедившись, что в коридоре больше никого нет, он в два прыжка догнал мальчишку, которому не повезло оказаться здесь, и буквально отделил голову одним резким и сильным движением. Пацан даже ничего понять не успел, только захрипел, дернувшись руками к горлу, откуда хлестало кровища. Рыбин, стараясь не заляпаться в разливающемся алом озере, аккуратно опустил тело на пол, Двумя движениями вытер окровавленный нож а куртку убитого, переступил через него и стремглавь бросился по коридору. Жалко ли было мальчишку, а черт его знает. Порой Глебу казалось, что это он превратился в ничего не чувствующего зомби, хотя это случилось задолго до апокалипсиса, прошедшего по земле неуверенной ломаной походкой. Конечно, он не был маньяком, и убийство молодого парня не доставило ему никакого удовольствия, но и особого сожаления он тоже не испытывал. Подсобки, заваленные всяческим хламом, проскочил быстро, а там и улица ударила в лицо весенней прохладой трюкатом цикад. Эта часть территории не просматривалась с площадки перед админзданием, но зевать все равно не стоило. Кто его знает, сколько здесь незваных гостей бродит по территории. Навстречу, виляя всколоченным хвостом, вышел местный пес, признал хозяина, поприветствовал, но в ответ получил только сердитое бормотание. Пес был старым, повидавшим жизнь, поэтому сразу понял, что сейчас лучше не подходить, себе дороже будет. Ушел в сторону, глядя вслед удаляющейся фигуре печальными глазами. За спиной снова послышалась стрельба. Погрузившимся в гробовую тишину городе, стрельба вообще была слышна далеко. Видать, пацан тот обернулся и пошел искать поживы, а значит, того, кто его убил, будут искать. Бабы вряд ли будут играть в партизанок и молчать, тут же выложат все как на духу, кого не хватает. Надо торопиться. Хорошо хоть лес примыкает к забору вплотную, а через забор перелезть это несложно. Стремление к жизни воскрыляет круче, чем пресловутый Рэдбул. Рыбин вскарабкался на вершину забора, сцепив зубы от боли в раненной руке, повязка на которой вновь обогрелась кровью. Ногой оттолкнул железную бочку, что послужило ему опорой, и в последний раз, глянув на свое убежище, оказавшееся не таким уж и неприступным, без сожаления спрыгнул на мягкую землю, поднял здоровой рукой. Заранее переброшенный автомат и трусцой двинул в самую чащу, вверх по склону, решив, что рано осмотрит, когда будет в полной безопасности. Волк-одиночка по натуре, он снова остался один, но этот факт его нисколечко не смущал, наоборот, так ему было комфортнее, привычнее. 12.00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин. Столь глупо погибшего парнишку похоронили быстро. Чего уж там растягивать. Ни родных, ни близких у него не было. Молитву за упокой прочитала Юлия, которая взяла на себя функции батюшки по проведению всех мероприятий, связанных с религией, потому как из всех присутствующих в религиозных обрядах она осмыслила больше всех. Она же, Обустроила один из кабинетов на первом этаже под небольшую молельню, куда, как ни странно, зачистили люди. Видно, в столь трудные времена необходимость веры в высшие силы только возросла. Еще матушка Юлия, как называли ее местные, ухаживала за небольшим кладбищем, что начало организовываться на краю территории гарнизона. Мальчишка оказался единственным пострадавшим за всю операцию. Больше никто не был ранен, а тем более убит. Убийце удалось уйти. Группа Шамиля обыскала всю территорию винзавода, но кроме десятка женщин, бывших женами участников банды, и четырех пленниц, находившихся в подвальном помещении, никого не нашли. Пленницы выглядели жалко, избитые в грязной замусоленной одежде, с затравленными взглядами, они больше походили на зверьков, только-только выпущенных из клетки, нежели на людей. Тогда как жены бандитов вместе с детьми вполне прилично себя чувствовали. Они клялись и божились, что не знали, чем занимаются их мужья. Но в такое Доронину верилось слабо. Правда, был еще пленный среди мужчин. Его взяли с оружием в руках. Поэтому в его принадлежности к банде никто и не сомневался. Его еще не допрашивали, как-то не до того было. Но независимо от результатов допроса, его участь была предрешена. Не те нынче времена, чтобы гуманизм разводить. — Что делать с ними будем? — устало вздохнул Шамиль, присаживаясь на край тяжелого массивного письменного стола. — Не знаю, — покачал головой Андрей и развел руками. — Но не может быть такого, чтобы они ни сном, ни духом. Ты ж знаешь, баб, они ж свой нос в любое дело любят всунуть а уж про то, каким образом тетки могут выведать информацию, нам подтвердила твоя знакомая. Андрей усмехнулся. Каким образом информация о засевшей банде стала достоянием общественности? Вот уж точно, когда говорят, что то, что знают двое, знает весь мир. Как оказалось, прежде чем информация о базировании банды дошла до Доронина, ее успело узнать несколько человек. Москвин похвастался перед женщиной, а та решила нос позадирать перед другими, мол, какой у нее роман завязался, да с каким человеком. Вот так, через десятые руки, и дошла информация до Андрея. «Надо допросить всех!» — тут же предложил Шамиль. «И пленец, кстати, тоже. Если был гуд, то это выяснится сразу. А если не лгут, здесь оставлять. И оно нам надо, да и они останутся ли?» поинтересовался Бондаренко. после того, как мы их мужей того!» «А у них есть выбор», — пожал плечами Доронин. «Куда они без оружия, без машин, с малолетними детьми пойдут? У двоих вон вообще груднички совсем. В общем, надо допросить, а уже исходя из результатов, будем действовать». «А если врут и все знали», — проговорил вслух Бондаренко, то, о чем Доронин промолчал, «тогда что, в расход?» — Не знаю. Доложим наверх, и там пусть решают, что тогда с ними делать. А пока нужно с этим делом разобраться. — Шамиль, ты Ларису поблагодарил за информацию? Очень вовремя все это получилось. Очень. — Угу! — буркнул Шамиль и отвернулся. — Поблагодарил! — Конечно, поблагодарил. Даже Альке того выжившего котенка презентовал. С десятью килограммами корма в придачу. Да только Лариса сама на себя была не похожа, ошарашила его новостью, что им не следует больше видеться, потому как это неприлично и не подобает мужчине, который вскоре будет отцом ребенка от одной женщины, волочиться за другой. Шамиль тогда удивленно вскинул брови и уставился на нее в немом вопросе, но Лара заупрямилась и ничего не стала объяснять, а попросту захлопнула у него перед носом дверь оставив того наедине со всей этой информацией. Конечно, прапорщик не оставил этого просто так и довольно быстро догадался, откуда растут ноги у подобной новости. На Ирину даже давить не пришлось. Она с радостью огласила, что беременна и что из Шамиля выйдет прекрасный отец. Сказать, что мужчина был огорошен, это ничего не сказать, но все же он сумел сдержать свои эмоции и заставить мозг работать в нужном направлении, правильно поставив вопрос, с чего подобные выводы. Как оказалось, весь диагноз был основан исключительно на стремлении девушки поесть соленого, ведь всем беременным хочется соленого. И Ирина была в этом уверена на все сто процентов. Как тогда Шамиль орал? Он никогда еще так не кричал, тем более на женщину, — Мы с тобой всего неделю, слышишь? Неделю как спим вместе. И тут такие заявочки. У тебя что, УЗИ, лаборатория под кроватью? — Но я же хотела соленого, а Светка мне сказала. — Да иди ты знаешь куда со своей Светкой. У тебя своя голова, зачем? Чтобы суши в нее трескать. Шамиль расходился не на шутку. — Ты какого черта к Ларисе поперлась, а? Девчонка при упоминании имени Лары поджала губы и отвернулась. — Какой Ларисы? — Не строй себя дуру. Не надо пытаться казаться умнее, чем ты есть на самом деле. Ты знаешь, про какую Ларису я говорю. Ты ей что наговорила? — Ничего ей не говорила, — фыркнула Ира, Пенсионерки этой зачуханной. — Значит так. Шамиль сделал несколько успокоительных вдохов. Еще раз ты приблизишься к ней, или раскроешь в ее сторону свой поганый рот, или начнешь рассказывать небылицы. «Тебя найдут с дыркой в башке! И поверь, я сделаю все, чтобы все окружающие были уверены, что тебя покусала бешеная крыса! Ты обратилась, а я тебя упокоил! Ты поняла меня?» Ирина не отвечала, отвернувшись в сторону и стараясь не показывать своего испуга. Шамиль буравил ее взглядом, потом резко схватил ее за подбородок и повернул голову так, чтобы их глаза встретились. «Повторяю последний раз! Ты поняла меня?» «Да!» — рявкнула девушка. «Отпусти! Мне больно, козел!» Шамиль резко разжал пальцы, заметив, как на подбородке тут же наливаются два красных пятна. «Придурок!» — едва не плакала девчонка. То ли от страха, то ли от боли, то ли от обиды и жалости к самой себе. «А если я беременна?» «Ничего! Станешь на учет!» и будешь получать усиленный паёк. Нам нужны новые люди. — А как же элементы? — мгновенно прекратила хлюпать носом-то. — Чего? Какие элементы? Все необходимое будешь получать на складе. А я не хочу тебя больше не слышать, не видеть, не знать. А теперь пошла отсюда, и запомни мои слова. Никогда больше! В общем, с Ириной... Все отношения были разорваны, а с Ларисой еще не восстановлены, потому как та делала все, чтобы избежать встречи с незадачливым ухажером. Шамиль злился, но ничего не мог с этим поделать. Лариса на контакт не шла и всячески его избегала, словно прокаженного, не желая даже выслушать его аргументы. Из-за этого у парня было отвратительное настроение и желание кого-либо отоварить по полной. Поэтому, когда Доронин заговорил про пленных, у Шамиля в буквальном смысле зачесались кулаки. — Так, Шамиль, твоя идея, ты допрашивай. Доложишь потом, — скомандовал Доронин. — Мне еще нужно с базой связаться, доложить о произошедшем и запросить еще хотя бы одного медика. А то Селезнев наш зашивается. Северной уже все выгребли. Бондаренко молча кивнул и глянул на Синчукова. «Сейчас все сортируем, описываем. Опись, протокол в общем, склад забиваем. Стройматериалы, правда, еще не все вывезли. Там Арава Зомбаков все подступы перекрыла. Надо их отстреливать. Но они же и послужат сторожевыми псами. Никто другой туда не проберется». «Что у нас с запасами?» «С едой стало получше. Все же в местных магазинах и складах. Хранилось достаточно. Но вот про следующий год не скажу». Нужно делать запасы и делать много. Будем возвращаться к огородничеству и животноводству. И еще, у меня предложение. Ну давай, Сергей Александрович, ты у нас голова, и голова толковая. Тебя и послушать не вредно. Я сейчас покраснею, съязвил Синчуков и продолжил. Во-первых, расширять контролируемую территорию, делать новую изгородь и переносить ее в район поворота как раз возле развилки на реактор. Это даст и дополнительную линию обороны и отгородит заброшенные дачи. Синчуков расстелил поверх разбросанных бумаг карту и показал границу новой территории, начинающейся от основной дороги, соединяющей северную сторону и Симферопольскую трассу. — Умно! Дальше! — кивнул Доронин и сделал пометки в своем блокноте. Дальше распределять брошенные дачи между всеми жителями гарнизона, считать по взрослому населению. Ну, допустим, 10 соток на нас. Дач много, жителей мало. Земли достаточно. Как там говорили большевики, землю крестьянам. Пустить всех в свободное плавание, засомневался Бондаренко, подсокав языком и почесав сидеющую голову. А почему нет? Кто хочет вкусно кушать, пускай поработает на земле. И вырастет себе то, что хочет. Семенами мы обеспечим на первое время. А там и первый урожай даст свои плоды. Так ведь у нас контингент, либо студенты, либо городские. Они ж не знают, с какой стороны к лопате подойти. Опять засомневался Бондаренко. Мои вон, когда вчера кос увидели. Чуть насмех меня не подняли. За предложение заниматься животноводством. Ну, это сугубо их половые трудности. Жрать захотят, быстро сообразят. Поймите же вы, человек на себя всегда будет качественнее работать, чем на кого-то. Поставить налог процентов 10-15, и флаг всем в руки, и барабан на шею. «Возвращаемся к десятине», — пробормотал Доронин. «В принципе, все ты верно говоришь, Сергей Александрович. Это не только снимет вопрос по прокорму всей этой рабы, но и даст людям надежду на будущее и займет свободное время». Кстати многие дачи с вполне жилыми домами, так что можно создать реестр недвижимости и выделять оную, так сказать за заслуги перед отечеством. После лета придет зима И такую махину как это здание мы не протопим, а колеем запросто и буржуки не спасут. Но в случае чего в главном корпусе безопаснее те же мутанты сюда фиг пролезут оживился шамиль. у нас камеры здесь везде. На дачах люди будут каждый сам по себе. «Вот для этого и ограда должна быть, и охрана!» — постучал указательным пальцем по столу Синчуков. «И выбор у людей! Впрочем, мое дело предложить!» «Ты, Сергей Саныч, вот что! Ты в бутылку не лезь! Твоя идея хороша и заслуживает отдельного внимания! Я сделал пометки, но сначала нужно эту стену из чего-то строить. Найдешь материалы, тебе и карты в руки!» «И что ты там говорил про парнокопытных?» «Инициатива! Дрючит инициатора!» — чуть слышно пробормотал Шамиль. «Что ты там говоришь?» — тут же среагировал Дронин. «Да ничего! Так, сам собой!» «Ну, коль ничего, то давай двигай пленец допрашивать, а то сидишь тут с таким видом, что было бы здесь молоко, оно бы прокисло нафиг! Давай-давай, шевели булками!» Шамиль скривился, но послушался, поднялся со стула, на котором сидел, махнул всем и направился к выходу из кабинета, когда его вновь окликнул Доронин. «Погодь, а Москвин там как? Ты его не сильно отоварил?» «Да, все нормально», — отмахнулся Корниенко. «В подвале сидит. Что с ним станется? А если даже откинет копыта, то все, что от него нужно было, мы узнали». «Да это понятно». Просто я разговаривал с нашим, так сказать, куратором, и тот подозрительно-настоятельно рекомендовал доставить этого доходягу в золотую балку, типа для допроса. Но с чего бы это? Непонятно. Допросить и мы можем, а после и расстрелять. Вот-вот, поддакнул Шемиль, зачем бензин выкатывать? Ладно, пошел я. Совещание у Андрея долилось еще несколько часов. Приходилось обговаривать каждую мелочь, все же в некоторых вопросах он был полным чайником, поэтому не считал зазорным послушать мнение других людей, более сведущих в тех или иных темах. Самыми главными проблемами так и оставались электрификация и водоснабжение. И если последнее еще как-то решалось за счет скважин на территории дачных участков, то с электричеством дела обстояли хуже, «Казачки, ветряки смонтировали!» Мечтательно протянул Бондаренко. «Откуда знаешь?» «Да, мужики рассказывали!» «Стоп! Ветряки!» Павел Степанович хлопнул себя лбу ладонью. «Ой, балбес! Ой, дурак!» «Вы чего?» — удивился Доронин, с недоумением глядя на ругающего себя Бондаренко. «Идиот я старый! Склероз уже у меня! Ветряки проклятые!» «Андрюха, я знаю, где добыть солнечные батареи! Ой, дурак! Ну это ж надо такое и забыть! Все, на пенсию пора, на печку!» Продолжал дела на сокрушаться Бондаренко, словно ожидая, что сейчас все бросятся его отговаривать. «Пал Степанович, отставить причитания! Соизвольте яснее выражать свои мысли!» У Дарунина даже глаза загорелись от такого известия. Как же! Солнечные батареи? Да это было бы просто кладом в их ситуации, учитывая, что в Крыму более трех четверти от года солнечная погода. — Так, Андрей, то есть, товарищ капитан, мне нужно пяток парней и смотаться в Верхнесадовое, и тогда я все точно вам скажу, а пока, чтобы не сглазить. — Что еще за суеверие? Говорите же, наконец! — даже прикрикнул Доронин. У меня один партнер по бизнесу, давно мы с ним были знакомы, но это не касается дела. Так вот, он незадолго до начала, или до конца, ну короче, до всего этого получил подряд на установку нескольких десятков солнечных батарей. И откуда он их заказывал, я не знаю, может, из Китая гнал. Но суть в том, что буквально за день, до того, как появились мертвяки, он не жаловался, что груз застрял на железке» под садовым. Очень я сомневаюсь, что целый железнодорожный вагон мог куда-то деться, так что нужно проверить. — Что ж вы раньше-то не вспомнили про это? — покачал головой Сенчуков. — Мы с парнями быстро все смонтируем. — Да погоди ты монтировать! — отмахнулся Бондаренко, боясь спугнуть столь переменчивую удачу. — Еще и монтировать пока нечего. Сначала нужно найти тот вагон, а уж потом... — Ну вот, Павел Степанович, вперед и с песней. Пацанов выберите сами, вы их как облупленных знаете. Так что всем за работу, — выдал Доронин и радостно потер подбородок.